— Его деятельность в этой роли была, насколько я знаю, не слишком успешной, — осторожно заметил я. — Это темная история, господин Пастухов, очень темная. Я старался об этом не думать. Это помешало бы мне в работе над фильмом. — Но сейчас работа над фильмом, скажем так, завершена. У вас не появилось желания разобраться во всем до конца. — А почему вы этим интересуетесь? — спросил Кипс. «Я с детства увлекался историей», — бодро соврал я. «Ученые говорят, что прошлое содержит в себе ответы на самые жгучие вопросы настоящего. Ваша оценка Альфонса Рэббана как знаковой фигуры века заставила меня задуматься», — добавил я, и это было, пожалуй, правдой. «Что вы о нем знаете?» «Только то, что было в вашем сценарии и в информационной записке, и кое-что рассказал господин Мюэр. Он рассказал мне, что Альфонс Рэббана...» Был агентом НКВД. И что завербовал его, он. «Рассказал вам?» — удивился Кэпс. «А мне он этого не рассказывал». Но я знаю об этом из другого источника. Мне удалось найти чекиста, который работал в Эстонии перед войной. Их группой руководил отец Мюйра. Он был из старых революционеров. Формально Матти Мюйр действительно завербовал Альфонса Рэбоне и даже взял с него подписку о сотрудничестве. Мне не удалось ее найти в эстонских архивах. Возможно, она уничтожена. Но не исключено, что хранится в Москве, на Лубянке. Туда мне пробиться не удалось. А было так. У Альфонса Рэбоне была возлюбленная, еврейка. Когда немцы подходили к Таллину, он понял, что ей грозит физическое уничтожение, и он пришел к Мюйру. Вероятно, из своих источников он знал, что его отец связан с НКВД. Он сказал, что готов сотрудничать с органами, если наши помогут его девушке эвакуироваться в Англию. Туда уехали его родители. Они погибли, но он об этом не знал. НКВДшники согласились. Тот старый чекист рассказывал, что это была очень сложная операция. В Таллинн уже вошли немцы. Подпольщики явились в дом родителей девушки под видом немецкой зондеркоманды, увели ее и отправили в Англию в трюме угольщика. Они рассчитывали, что Альфонс Рэбоне станет их ценным агентом, но он их переиграл. Через две недели вся подпольная группа была захвачена гестапо и расстреляна. Мюйру и этому чекисту только чудом удалось скрыться и перейти через линию фронта. Все остальные погибли, в том числе и отец Мюйра. И знаете, кто привел гестаповцев на явку? Гауптман Альфонс Ребене. Каков мой герой, а? Ребене по-эстонски степная лисица, очень осторожный и хитрый зверь. Альфонс Ребене был настоящим степным лисом. Рассказ увлек самого Крипса. Он освежился еще глотком виски и продолжал. «Я вам больше скажу, господин Пастухов, гораздо больше. Я совершенно уверен, что в Англии мой герой действительно работал на советскую госбезопасность. Он был одним из самых ценных советских агентов, да, одним из самых ценных, не менее ценным, чем Ким Филби и знаменитая лондонская пятерка». С его помощью были уничтожены все отряды лесных братьев в Эстонии гораздо раньше, чем в Латвии и в Литве. «Не верите?» «Нет», — твердо сказал я. «То есть как это нет?» — возмущенно спросил Кипс. Он был из тех людей, которые любят, чтобы в любом споре последнее слово оставалось за ними. И его режиссерский опыт с умением объяснять, как сказал артист, любую херню, позволял ему выходить победителем в спорах. «Я был не против того, чтобы признать себя побежденным. Более того, я очень этого хотел. Но мне нужны были факты, а не фантазии, даже самые вдохновенные». «Выкладывайте контраргументы, господин пастухов» потребовал Кипс. «Я не оставлю от них и следа». Первый советский агент не мог воевать так, как Альфонс Рэббоне. «А как он воевал?» — пренебрежительно отмахнулся Кипс. «Он был очень организованным, очень исполнительным, очень дисциплинированным офицером. В роли командира восточного батальона добросовестно чистил Эстонию от евреев и коммунистов. А на фронте добросовестно воевал. И только». «Позвольте, Март, а битва на Вёкше, за которую Альфонсо Рэббоне представили к высшей награде Третьего Рейха?» «Да не было никакой битвы». «Как это не было?» — удивился я. «Да вот так. Да, наступление русских на рубеже Вёкши было приостановлено, но Альфонсо Рэббоне тут ни при чем».